Глава 24. 10 тысяч лет назад наш инвестига представлял совершенно другой мир. Дорогой читатель, не было тогда еще славного материка Рилган. А вместо равнин, рек, лесов, гор и вулканов на этом месте простиралось лишь море Ларга, переходящее в бескрайний океан Сафа, где теперь охотятся доблестные мореходы на промысловых судах. Наша земля по праву может считаться особенной. Шестьсот лет назад ее поднял с глубин наш бог Альтенда, явив миру свое творение в честь окончания Великой войны Сансибуру. Люди перестали быть рабами других рас. Альтенда появился не сразу. Сначала он послал на землю своих слуг Хавори. Война длилась полторы тысячи лет. Люди медленно выгрызали свое право на магию и на жизнь. Видя, что человеческий род не справляется, Альтенда каждые 100-150 лет посылал нового хавори, пока их не стало 12, и вскоре сам спустился к решающей битве. Гоблины, великаны, орки, морские и воздушные твари, звероподобные расы, все были против нас. Почти не имеющие маны наши предки вынуждены были сражаться умом, физической силой, дисциплиной и изобретательностью. Еще с тех времен возникли первые насука — отважные убийцы магов. С каждым столетием свободной маны в мире становилось больше и стали рождаться первые человеческие дети, способные повлиять на ход истории. Вечная табу на ману спала. Долгоживущие представители древних рас не успевали передавать ее по наследству, и та уходила в открытый мир, изменяя рождающихся. Магов с каждым поколением становилось все больше. Увеличивался и их запас маны. Хавори научили людей заклинанием, открыли механизмы использования маны, И вскоре люди сами стали изобретать новые виды магии, расширяя границы познания. Во времена небольших перемирий Хавори уходили в горы, чтобы быть ближе к своему господину, но неизменно спускались, когда требовалась их помощь. В решающей битве за материк Моналея, покровитель людей спустился на землю и повел за собой войска. День за днем верные Хавори, Альтенда и весь человеческий род теснили к югу орды тварей. Скотское положение людей подходило к концу. Последнее сражение произошло, когда за спиной врага был лишь океан. В том сражении много погибло наших собратьев. Сложили головы и все двенадцать Хаворис, защищая своего господина. Уничтожив все кланы древних рас и их глав, наши праотцы столкнули трупы врагов в океан. С тех пор его стали называть безумным, не только из-за огромных волн, разбивающихся о прибрежные скалы, но и из-за событий войны. В память о Хаворе вдоль берега было воздвигнуто 12 стел, уходящих своими огромными пиками в небо. Остатки древних рас уплыли на Собу второй материк нашего мира, но разгневанный Альтенда достал их и там. Теперь его делят две страны — Республика Атавира и Королевство Вермапонт. Наконец, Альтенда поднял с глубин Рилган и пожертвовал собой, освободив неимоверное количество маны. «Плоть моя достанет мира частью! Ушло время алкать! Присыщайтесь и плодитесь, дети мои!» Сказал наш Бог. Почему любой исторический текст перерастает в библейские притчи? Марк раздраженно захлопнул книгу и вспомнил старика Соту. Интересно, как они там? Успели завершить свой крестный ход зимой? Если бы не патриархи, он бы сейчас кормил рыб. Перелистнув несколько страниц, он продолжил чтение. Столкнулись с очередной проблемой. Засилье агрессивных магических животных. Последствия всплеска маны. Вынужденные отбиваться на новых территориях от монстров, наши пращуры сбивались в племена, которые в будущем переросли в государство. Первое поколение детей после смерти Альтенда обладало неимоверной силой. Они могли создавать практически любое вещество или материю. Чтобы убрать проблему засилья безмозглых тварей, был создан магический картель. Уже через сто лет угроза для поселений исчезла, и монстры ушли в леса и в горы. Еще через сотню лет наши экспедиции покончили и с ними. Наступили 400 лет процветания, что продолжаются и по сей день. А некоторые искатели приключений и сейчас охотятся в отдаленных уголках за недобитыми остатками. За голову каждого убитого монстра, согласно всемирной резолюции, положена немалая награда. А вот это уже интересней звучит. Вообще морской промысел один из солидных источников дохода рилгана. И ловят там не только рыбу. Охота на морских чудищ приманивала много желающих разбогатеть. Когда-нибудь и он поучаствует в таком плавании». Марк задумчиво посмотрел на переплет альтопедии с шершавой тканью, напоминающей парусину. Книга обошлась в 50 фалеров и, помимо истории и религии, затрагивала многие другие аспекты жизни рилганцев и прочих народов. Поводом для покупки стало неожиданное письмо от Вайза, а точнее целая гора присланных денег — 2000 фалеров. Марк не знал, было ли семейство Куска в курсе проблем с Липрастом, но деньги пришлись кстати. Их общий капитал приблизился к отметке в 5000, тысяч, если считать кристаллы. Внушительная сумма для обывателя, но не для того, кто нацелен расширять монопол. К тому же он не один. Как Марк не противился, но эти дети что-то в нем изменили. В прошлом мире он думал только о себе. Марк и сейчас спекся о своем благополучии. Но на периферии сознания нет-нет, да замаячат пять новых фигур со своими интересами, обидами, желаниями, страхами и стремлениями. Неужели это то самое сладкоприторное семейное счастье? А вправе ли Марк принимать его, обманывая всех, кто он такой? Может, это неправильный путь и надо идти одному? Плохо, что нельзя полностью это выложить кому-то. Как ни парадоксально, у него просто не было подходящих для этого друзей. Разве в прошлом мире они были? Оторвавшись от этих рассуждений, Марк открыл основы магии четырех стихий, чтобы повторить азы. Начальный уровень маны, от 50 и выше, предполагает свободное владение следующими свойствами. Порождение стихии, деление и умножение ее частей, построение формы, Взаимодействие без вреда с собственным телом. Усиление скоростью. Огонь, воздух, вода и земля — базовые стихии новичка. Во всех перечисленных видах имеются боевые заклинания стоимостью в 50 маны, способные нанести урон или даже убить любого противника при правильном использовании. Поэтому не стоит их недооценивать. Базовая четверка стихий зарекомендовала себя во всех войнах своей практичностью и незамысловатостью в использовании. Магам среднего уровня и выше, 1050 маны и выше, открываются еще два свойства. Смешивание стихий, повышение и понижение температуры стихии. В этой книге мы касаемся только базовой четверки. Умение тонко и под себя настраивать заклинания — хороший навык бойца. Возможность творить что-то особенное важна. Но вы должны помнить, что побеждает не тот, кто подобрал изысканное атакующее или защитное заклинание, а тот, кто сделал это быстро и рассчитал затраты своей маны. Менеджмент маны, значит... Пока у него не будет 50 единиц, все, что он может, это прогонять в уме возможные варианты событий. Чем он будет отвечать на заклинания земли, огня, воды, воздуха? Будущие комбинации, если угодно сказать, комбо из навыков, исходя из запаса маны. Все интересные мысли он записывал в дневник. Предстояло много экспериментов через год. Именно столько ему понадобится, чтобы взять данный рубеж. Так как боевая магия недоступна, Марк начал тренировки по фехтованию, чтобы с умом потратить время. Ведь недаром все важные шишки из картеля носят с собой одноручные мечи. Получалось пока не очень, но он был намерен уделить этому значительное количество времени, пока не вырастет. Выработать рефлексы, усвоить техники боя не только с мечом, но и другими видами оружия. Умение постоять за себя в информационную эпоху важно, А в позднее средневековье даже не обсуждается. Здесь нет еще выработанной законодательной базы, что защищает граждан. Деньги и сила – это валюта нового мира. Во все времена государства стремились обрести монополию на насилие. В реалиях этого мира все примерно так же. Марк понял уже, как обстоят дела с этим в Рилгане. Концентрация маны в дворянских семьях не случайна, И вся система браков, построенных на хорошем монопуле обоих супругов, позволяет держать огромный массив магической силы на поводке королевства. Второй момент — это армия. Выгодные условия для подающих надежды. Так или иначе, обладая хорошим монопулом, ты служишь либо государству, либо картелю магов. Такая система исключает возникновение отдельных сателлитов силы или сводит их к минимуму поэтому нет никаких программ поддержки резеки среди простолюдинов. Потенциал этих детей огромен, но зачем плодить кого-то с чрезмерной силой и никак не повязанных с королевством? А если раздавать дворянские титулы направо и налево, это обесценит институт аристократии. Из-за этого большая часть резеки без финансовой поддержки пусть и выбиваются в люди, но становятся магами средней руки. Эта система контроля отвергает свободную конкуренцию, и в ней есть один существенный минус. Если численность дворян сократится в гипотетической войне, то механизма восполнения высокоуровневых магов нет. С картелем дела обстояли немного по-другому. У них есть программы обучения для простолюдинов-резеки, но это больше похоже на экономическое рабство. К тому же по такой программе тебя могут арендовать воюющим странам, а в случае дезертирства — смерть. Картель открывал на тебя охоту, и не было места, где бы тебя не нашли. Маркс запретил Корусу даже думать о таком контракте. Семья соберет нужную сумму, и он поступит в академию при картеле, откуда выпустится свободным боевым магом. Хоть законы здесь и есть, но в сословном обществе для кого-то они работают лучше, а для кого-то совсем не работают. Взять даже стычку с Бруно. Это ведь не единичный случай Рэкета. Еще когда он собирал информацию в Месале, то часто видел, как торговцы платят налог правильным людям. Никому не хочется иметь проблемы со здоровьем или потерять товар. В таких грязных реалиях придется иногда тоже мараться, Но без этого быстрого пути наверх не будет. Марк не чувствовал себя каким-то супергероем из другого мира. И единственный принцип, который он хотел бы сохранить, — не убивать. Все остальное его не волновало. Смерть — противная и ненужная штука. В Бога он не верил, но сама идея лишить кого-то жизни, оборвать чей-то поток сознания, чей-то накопленный годами опыт, немыслимо. Превратить в ничто выключить целый мир из Вселенной по своей прихоти, с легкостью разбрасываются человеческой жизнью те, кто никогда не видел смерть. Не слышал звука разрезаемой грудной клетки на столе патолога-анатома, треска хрящей при раздвигании ребер, не ощущал зловония дерьма из кишок. Смерть физиологична, стоит просто вдохнуть ее запах, и ты выблюешь весь романтический флер навсегда. По расчетам Марка, свои 50 маны он возьмет ближе к лету следующего года. Тогда он сможет практиковать векторные заклинания и освоит базу. К тому времени надо закончить анатомический атлас, заработать больше денег и освоить азы фехтования. Еще он подумывал начать изучать иностранный язык, но не знал, как выкроить на это время. Он выстроит свою жизнь заново и приспособится. Никто ему в этом не помешает. Магия — интересная штука, сродни новой физике, молекулярной биологии и химии. Возможно, у него получится сделать прорыв благодаря уникальным знаниям прошлого мира. Нужна только самодисциплина и желание двигаться вперед. Спустившись с чердака, он взял бутерброд и глиняный кувшин с прохладным компотом и пошел в амбар к ребятам. На улице стояла жара, лето начиналось с места в карьер. Протянув напиток Мику, Марк оглянулся на импровизированную мануфактуру по сборке сигарет. Четверо ребят суетились, скручивая заказ для купца. Доев, Марк присоединился к ним. Не бог весть, какие деньги, но скоро это закончится. Отец Аста уже сообщил, что вокруг него стали тереться странные людишки. На следующий день они отправили последний табачный заказ с Бэфом и Кунцем в небольшой тележке с запряженной старенькой лошадью. Марк поручил брату закинуть удочку о продаже патента на скручивающую машинку. Все прошло гладко, их попросили немного подождать. С они нашли понимание. Оставались еще какие-то острые углы, но они научились их игнорировать. Слишком требовательный к себе, Марк ждал такой же отдачи от остальных. Но это так не работает. Иногда нужно отпускать вожжи, несмотря на желание дать смачного пинка лодырю. А вот как перестать видеть в нем идиота, задача не из простых. Возможно, Праст не единственный тип, что взбесится от его кажущейся надменности и в следующий раз может не повезти, и Марка размажет по стенке. Да нету в нем ничего снобистского. С чего они взяли? Просто он смотрит на мир не так, как все, но это не значит, что он кого-то не уважает. Как исследователь, допустим, всяких жучков-паучков, может не любить и не уважать объект своей работы? Да он души в них не чает. Ростовое зеркало заменили небольшим прямоугольником. На подставке он стоял перпендикулярно столу и занимал меньше места. Приступов боли стало поменьше. К тому же возможность колотить доктора благотворно влияла на его психику. «Чего не скажешь о Марке!» Отбитые руки, ноги, голова — это вам не шутки. Ну ничего, когда-нибудь он надерет надменную дворянскую задницу праста. Через три дня мануфактурщик согласился на сделку. Так как сумма была довольно значительной, они решили идти втроем — Беф, Ли и Марк. Домашние тоже ушли кто куда — Лави и Миг на рынок за продуктами, Найша на работу, Кор и Мур на разведку общепитов. Нужно было составить примерный список продаваемых блюд. После того разговора Мур загорелся идеей своего заведения, правда, ему пока не хватало опыта. Переговоры получили братцу, а сами пинали балду, сидя в беседке и поедая всякие вкусности на свежем воздухе. Из нее открывался вид на просторный двор. Сделка затягивалась. Через час в дом беспрепятственно прошмыгнул посетитель. «Да сколько можно ждать?» Минут через десять из двери показался слуга и помахал им рукой. Соглашение достигнуто. Восемь тысяч файлеров за чертежи и еще две тысячи за имеющиеся шесть машинок для скрутки. У Марка отвисла челюсть. «Чего встал? Грузи мешки!» — захохотал Беф. «Учись, братишка, как деньги делать! Как приедем, искупаюсь в них! Только попробуйте мне помешать!» Он был крайне решительно настроен. Маркс собрался с мыслями. С таким капиталом они уже могут отправить на обучение Мура и Коруса. Но как он смог выбить такие деньги? У меня нет слов. Да-да, хвали, не стесняйся. Пока они с Ли закидывали фалеры в повозку, старший брат скрестил руки и самодовольно поднял нос. Хоть ты и люди, но талант у тебя есть. Бросил через плечо Ли. Беф ничего не ответил. Видимо, не решил для себя, похвала это или колкий выпад. Их отношения с Ли оставались натянутыми. Праст вел повозку, а Марк с Бефом рассуждали, куда лучше вложить деньги. Брат, конечно, соображал, как всучить товар, но вот понимание, как работает капитал, у него отсутствовало. На своем детском интуитивном уровне он что-то мог придумать, но не с такими цифрами. Марк понял, что и Бефу нужно обучение, Такой талант надо развивать. Черт, он как будто растит детей в Симс ищет им подходящий вуз для поступления. Шутки шутками, а люди тоже капитал. Если прокачать ребят, можно потом таких дел наворотить. У него аж дух перехватило от перспектив. Но все это быстро отошло на второй план, когда они приехали домой. Еще у входа Ли взялся за меч. Дверь в дом была открыта настежь, с порога веяло беспорядком. Кажется, их ограбили.